«А что нужно сделать, Чико?» поинтересовался Манулета, передав племяннику просьбу друга. «Знаешь, Ганс все-таки большая скотина», ответил Штирлиц. «Он хочет брать всех моих учеников на себя. По-моему, он сегодня попрется в отель к этим гринго. Если не сегодня, то уж завтра наверняка. И возьмет с них деньги за обучение». А я не люблю, когда меня обдуривают, ты знаешь. Вот мне и надо, чтобы верный Чико поглядел за Гансом. Сегодня, завтра. Ну, словом, все те дни, пока эти гринго живут здесь. В отель после обеда Штирлиц проводил американцев сам. Чарльз набрался, на ногах не стоял. Пришлось нести его на себе до автобуса. Мэри вздохнула. Максим, а что мне с ним делать, когда этот чертов драндулет остановится? Чарльз обычно засыпает после крепкой поддачи. Давайте затащим его в номер вместе, а с вами я готов затащить его даже в преисподнюю, ответил Штирлиц. И, сев рядом с нею в автобус, сказал Гансу, который намеревался пристроиться рядом, чтобы тот протер лыжи и посушил инвентарь. «Завтра начнем кататься с самого утра». «А ты разве не вернешься?» <яркутся> — удивился Ганс. Э -э «Дели всю выручку пополам, тогда вернусь». Усмехнулся Штирлиц и сказал шоферу Пеппе: э -э «Трогай, парень, трогай. Не за этих янки, они платят хорошие деньги, поэтому их надо любить». Чарльза затащили в номер не без труда. Действительно, он уснул сразу же, как только автобус начал спуск в долину к озеру, к тем двум островам, на которых день и ночи велось строительство атомного реактора СС штурмбанфюрера Риптера. В отеле разошелся Дик Краймер. Остальные янки были довольно сдержаны. Сразу же отправились спать. Седой пригласил Штирлица в бар. «Мне нравится, что вы не увели к себе Мэри. Она же отдается вам глазами пока что. Молодец, вы мужчина. Только паршивые дачи режут подошвы на ходу. Вы ведете себя как джентльмен». Угощаю я, ужинаем вместе. Примечание — дачи итальяшки. Именно за ужином, когда Краймер окончательно размяк, хотя головы не терял, мужик был крепкий, Штирлиц задал ему вопрос. — Кук профинансировал вам поездку только в Аргентину? — Да, именно в Борелочи. Ну, уникальный горнолыжный курорт. Катают как раз в те месяцы, когда у нас солнце. Представляете, сколько сюда можно отправить людей на июньские зимние катания? А если за одну и ту же сумму Куки предложат туристам поездку в две страны? Краймер удивился. А какой смысл Максим? «За две страны надо брать именно как за две. Вы же сами говорили о вреде безвозмездности. А я и не предлагаю устраивать благотворительный тур. Куки должны уплатить нам за идею, а мне в довершение ко всему дать право на обмен валюты своим клиентам». «Что-то я вас не понимаю». Краймер потер лицо ладонями. «Ну и хорошо, что не понимаете». Значит, я не дурак, это только дурака можно понять сразу. Если хотите, завтра зайдем к адвокату и заключим сделку. УКИ рекламирует тур в две страны за цену, которую брали за посещение одной. А я организовываю катание в двух странах. Деньги делим поровну. Первый взнос — пять тысяч долларов. Четыре мне, одну вам. Точнее, вы мне платите четыре, а потом сочтемся доходами. «Нет, нет, я вас не понимаю. Краймер выпил две таблетки аспирина. Хочет протрезветь. Почувствовал жареное. Дело пахнет большими деньгами. А вы подумайте, подумайте, Дик».